«Почему там не стреляют?» Касаясь концами пальцев его мокрые горячие щеки, спрашивала Александра Григорьевна. «Может, там уже никого нет?» «Отбили!» «Вот и тихо!» «Нет, наши оттуда уже не уйдут. Это я наверняка знаю». Оля вздрогнула и открыла глаза. Потирая кулачком переносицу, снова зажмурилась и уронила голову на узел, вяло попросила «Мама! Мамочка! Дай мне водички попить!» Глава тринадцатая Очнувшись, Клавдия Федоровна почувствовала у себя на ногах что-то живое и теплое. Положив голову к матери на колени, совсем измученный мальчик — спал тяжелым тревожным сном. Клавдия Федоровна посмотрела на Славу, хотела было пошевелиться, изменить положение, дать отдохнуть своему онемевшему телу. Но ей не хотелось тревожить ребенка, и она не переменила своего неудобного положения, ощущая острую боль в голове и во всем ноющем теле, которую причиняла ей стучавшая по неровной дороге бричка. За высокой стеной темно-зеленого леса что-то ухало, грохотало и, казалось, шумно покачивало верхушки деревьев. Сознание пришло внезапно, и Клавдия Федоровна сообразила, что куда-то едет. Она вспомнила треск разрывающихся снарядов, падающие и лопающиеся в небе звезды, потом крик Оли и Славы. А где же Оля, как молнии ударила ей в голову? Осмотрела торопливо бричку, спящего ребенка, запаленную спину бойца в зеленой пограничной фуражке, который вел лошадь под узцы, и все поняла. «Подождите, товарищ, стойте!» — тихо проговорила она со стоном в голосе. Боец оглянулся и, добродушно улыбаясь, придержал мерно шагающую лошадь и, понимающе сказал, — Может быть, вам что-нибудь нужно? Я сейчас. Он остановил лошадь. — Да куда же вы, Кабанов? — спросила Клавдия Федоровна, не понимая его хлопотливых движений. — Моя фамилия не Кабанов, а Тимошин. «Егор Тимошин из комендатуры», — поправил ее пограничник, косясь на округленный живот Клавдии Федоровны. «Я всю дорогу за вас боялся. Потихоньку уж теперь еду. С первоначалу шибко пришлось гнать. Долго в балке простояли, снаряды рвались, да и мальчик сильно плакал, а вас как лихорадка трясла. Вот оно что кругом творится». Мне комендант приказал доставить вас в полной сохранности. «Куда же мы едем-то?» — почти выкрикнула Клавдия Федоровна. «В район едем. Туда приказано. Поворачивай назад. У меня там дочка осталась. Оля, понимаешь? Скорей, скорей! Олюшка моя! Назад, Егорушка! Давай назад, милый! Олю же надо взять! Олю!» — Назад нельзя. — Что вы? — посматривая на Клавдию Федоровну, испуганными глазами проговорил Егор. — Значит, дочка ваша? — Большая? — Маленькая, девять лет, Оленька моя. Поворачивай, поворачивай назад, милый голубчик. — Вот ведь она история какая, а? — растерянная бормотал Егор Тимошин. — Что же делать-то? Назад поворачивать нельзя. — Почему нельзя? — вдруг резко заговорила Клавдия Федоровна, успокаивая проснувшегося и заплакавшего Славу. — Там наши, слышишь, бьются. — Все я слышу. Как же вы ее так одну оставили? Она с учительницей Александры Григорьевны. Там отец в бою. Что же это такое делается? Выходит... «Она не одна. Это уж тогда зря мы задерживаемся. Раз не одна, значит и ничего может и не случиться».